Ли Чайлд. Джек Ричард. Гость. Читает Владимир Голицын. Глава первая. Говорят, что знание это сила. Чем больше знаний, тем больше силы. Предположим, тебе заранее известны выигрышные числа лотереи. Все. Это не догадка, не сон, они просто тебе известны. Что ты сделаешь в этом случае? Побежишь к ближайшему киоску, вот что? Отметишь числа на билете и выиграешь. То же самое относится к фондовому рынку. Предположим, тебе известно, какие акции пойдут вверх, и речь идет не о шестом чувстве, не о предчувствии экономической тенденции, не о расчете вероятностей, не об утечке информации. Ты знаешь и все. Знаешь твердо наверняка, что ты сделаешь. Срочно свяжешься со своим брокером, вот что, и дашь ему команду покупать а потом продавать, и в результате ты станешь богатым. То же самое можно сказать про спортивный тотализатор, про скачки, про что угодно. Футбол, хоккей, баскетбол, следующий кубок мира. Если ты способен предсказывать будущее, тебе не о чем беспокоиться. Тут не может быть никаких вопросов, то же самое и с Оскарами, и с Нобелевскими премиями, то же самое с тем, когда выпадет первый снег. То же самое можно сказать обо всем. То же самое можно сказать об искусстве убивать. Предположим, тебе захотелось убивать людей. Перво-наперво надо узнать, как это делается. Но тут нет ничего сложного. Способов убить человека много, одни лучше других. Однако у большинства есть недостатки, так что ты используешь свои знания и изобретаешь новый способ. Ты думаешь, думаешь, думаешь и в конце концов Находишь совершенный метод. Ты обращаешь особое внимание на подготовку, потому что совершенный метод вряд ли окажется простым, и к нему надо будет тщательно готовиться. Но для тебя это станет настоящим удовольствием. Ты ничего не имеешь против тщательной подготовки, абсолютно ничего. И действительно, ты же человек умный и опытный. Ты знаешь, что основные проблемы начнутся потом. Как гарантировать, что тебе удастся остаться безнаказанным, воспользоваться своими знаниями, вот как. О методах полиции тебе известно гораздо лучше, чем большинству людей. Тебе много раз приходилось видеть полицейских в работе, иногда совсем близко. Тебе известно, что они ищут. Поэтому ты не оставишь ничего такого, что они смогут найти. Ты мысленно прокрутишь все в голове подробно, тщательно и внимательно. Так внимательно как будто заполняешь лотерейный билет, зная наверняка, что он принесет тебе целое состояние. Говорят, что знание это сила. Чем больше знаний, тем больше сила. То есть ты являешься одним из самых могущественных людей на земле в том, что касается искусства убивать и оставаться безнаказанным. В жизни постоянно приходится принимать решения, выносить суждения, строить догадки, и человек настолько сживается с этим, что продолжает действовать так же тогда, когда особой необходимости в этом нет. Он задает себе вопрос: а что если? и начинает рассуждать, как поступил бы на месте кого-то другого. Это становится привычкой. Джек Ричер давно сросся с этой привычкой. Вот почему он сидел один за столиком в ресторане, и, глядя на спины двух парней, стоявших в футах в двадцати от него, гадал, достаточно ли будет просто их предупредить или же придется идти до конца и ломать им руки. Это был вопрос динамики. С самого начала динамика большого города подразумевала, что вновь открывшийся итальянский ресторан в престижном районе Трайбека, например, тот, в котором сейчас сидел Ричард, будет пустовать до тех пор, пока о нем не упомянет обозреватель Нью-Йорк Таймс или пока корреспондент раздела светской хроники обсервера не застанет в нем два вечера подряд какую-либо знаменитость. Однако пока не произошло ни того, ни другого. и Заведение оставалось безлюдным, что как нельзя лучше подходило одинокому мужчине, который хочет спокойно поужинать неподалеку от дома своей девушки когда та задерживается на работе. Динамика большого города. Именно благодаря ей Ричард оказался здесь в тот вечер. Она же сделала неизбежным появление здесь двух типов, за которыми он сейчас наблюдал, ибо динамика большого города означает, что каждое новое коммерческое предприятие рано или поздно удостоится визита посланцев от человека, желающего получать стабильные 300 долларов в неделю в обмен на обещание не присылать своих ребят, которые придут с бейсбольными битами и обрезками труб и будут крушить все вокруг. Два типа, за которыми наблюдал Ричард, стояли у бара и в полголоса разговаривали с владельцем. На самом деле это даже нельзя было назвать баром в том смысле, что перед ним не было высоких табуретов для посетителей, желающих быстро пропустить стаканчик другой. Это был просто отгороженный барьером угол зала в форме треугольника с основанием 7,8 футов. Лишь одна из фокусных точек заведения. Место, где хранятся бутылки. Они теснились в три ряда на стеклянных полках у зеркальной стенки. Внизу стояли кассовый аппарат и машинка для считывания кредитных карточек. Владелец ресторана, маленький нервный человечек, забился в угол бара, прижавшись спиной к кассе. Он скрестил руки на груди, словно пытаясь защититься. Лицо были видны, его глаза полные недоверия и паники, и беспокойно бегающие по сторонам. Зал был большой, правильный квадрат со стороной около 60 футов. Высокие потолки футов 20 или даже 25. Они были из гофрированного металла, обработанного пескоструйным аппаратом до сияния. Здание насчитывало более 100 лет. И помещение в те или иные времена использовалось под самые различные цели. Вероятно, вначале здесь находился какой-нибудь цех. Во всяком случае, окна были достаточно большими, и их было достаточно много, чтобы обеспечить освещение для некой производственной деятельности в ту эпоху, когда город был еще пятиэтажным. Затем, наверное, тут разместился магазин, быть может, салон продажи автомобилей. Места для этого хватало. И вот теперь здесь появился итальянский ресторан. Не дешевая забегаловка с клетчатыми скатертями на столах и всего одним видом спагетти под соусом, а заведение, вложившее тысяч долларов в обстановку. Заведение, где подают на тарелке семь или восемь крохотных домашних равиоли и называют это порцией. За четыре недели, прошедшие со дня открытия ресторана, Ричард успел поужинать здесь десять раз. И неизменно вставал из-за стола голодный. Но качество блюд было таково, что он всем об этом рассказывал, и это действительно кое-что значило, потому что Ричард знал толк во вкусной еде. Насколько он разбирался в итальянском, название ресторана Monstros в переводе означало "у монстра". Ричард не знал, к чему относилось это название, определенно не к размеру порций, но оно было звучным. Да и в целом ресторан с мебелью из светлого клёна, белыми стенами и тусклой алюминиевой отделкой получился вполне привлекательным. Здесь работали дружелюбные и уверенные люди. Через первоклассные колонки, подвешенные на стенах, транслировались оперы целиком, от начала и до конца. Хотя Ричард не был в этих делах специалистом, ему казалось, что он присутствует при рождении нового громкого имени. Однако имя, похоже, рождалось слишком медленно. В авангардно оформленном зале свободно разместились всего 20 столиков, но за те четыре недели, что Ричард сюда приходил, он еще ни разу не видел, чтобы занятыми были больше трех. Однажды Ричард целых полтора часа, проведенных в заведении, оставался единственным посетителем. Сегодня, кроме него, в ресторане была еще одна пара, устроившаяся за пятым от него столиком. Пара сидела визави боком к кречеру. Мужчина среднего роста, весь какой-то песочного цвета, короткие рыжеватые волосы, светлые усы, светло-коричневый костюм, коричневые ботинки. Женщина, худая и смуглая, была в юбке и пиджаке. Под столиком справа от нее стоял чемоданчик из искусственной кожи. Обоим было лет по 35, и оба выглядели усталыми и измученными. Им было уютно вместе, но они почти не разговаривали. Зато два типа у стойки говорили много. Это точно. Они подались вперед, согнувшись пополам, и говорили много и убедительно. Владелец, подчиняясь той же силе, отпрянул назад, упершись спиной в кассу. Казалось, всех троих застиг порыв ураганного ветра, пронесшийся по залу. Оба типа габаритами значительно превосходили среднее значение. Они были в одинаковых темных шерстяных пальто, зрительно еще больше увеличивавших плечи. Ричеру были видны их лица, отражающиеся в зеркале за бутылками. Оливковая кожа, черные глаза. Не итальянцы. Возможно, сирийцы или ливанцы, чья арабская низкорослость исчезла за несколько поколений жизни в Америке. Они оживленно объясняли что-то владельцу. Тот, что справа, подкреплял свои слова взмахами руки. Не вызывало сомнений, что эти жесты изображали бейсбольную биту, крушащую бутылки на полках. Затем рука несколько раз поднялась и резко опустилась. Тип показывал, как будет разбивать полки. Одним ударом разобью все, от верхней до нижней, объяснял он. Владелец, побледнев, краем глаза косился на полке. Тот, что слева, Сдвинув манжету рукава, постучал по циферблату наручных часов и повернулся, собираясь уходить. Его напарник выпрямился и последовал за ним. Проходя мимо столика, он протянул руку и сбросил тарелку на пол. Упав на каменные плитки, тарелка разлетелась вдребезги громким диссонирующим звуком, заглушив в витающие в воздухе звуки оперы. Рыжеватый мужчина и смуглая женщина отвели взгляд. Громилы медленно прошли к выходу, с высоко поднятой головой, уверенные в себе. Ричард проводил их взглядом. Только когда они скрылись на улице, владелец ресторана выбрался из-за стойки, и, опустившись на колени, провел пальцами по осколкам. "С вами все в порядке?" окликнул его Ричард. Не успев договорить, он уже понял, что сказал глупость. Владелец пожал плечами и натянул на лицо универсальное скорбное выражение Сложив ладонь горсточкой, он принялся сгребать осколки в кучку. Ричард встал из-за стола, разложил салфетку на соседней плитке и стал собирать на нее мусор. Парочка, сидевшая в пяти столиках от него, молча следила за ним. "Когда они вернутся?" спросил Ричард. "Через час. Сколько они хотят?" Снова пожав плечами, владелец горько усмехнулся. На первое время мне скидка, сказал он. Две сотни в неделю. Как только заведение раскрутится, придется выкладывать по четыре. И вы будете платить? Владелец снова состроил скорбное лицо. Мне очень хочется сохранить свое дело, но если отстегивать по две сотни каждую неделю, а прибыли придется забыть. Рыжеватый мужчина и смоглая женщина сидели, уставившись на противоположную стену, но не пропускали ни слова. Опера дошла до арии в миноре, и дива взяла низкую трагическую ноту. Кто это был? тихо спросил Ричард. Не итальянцы», – ответил владелец. Так, какой-то сброд. Можно воспользоваться вашим телефоном? Владелец молча кивнул. Здесь где-нибудь поблизости есть магазин канцелярских принадлежностей, работающий допоздна, спросил Ричард. «Но Бродвее в двух кварталах отсюда, а что? Вас ждут дела? Да, дела, подтвердил Ричард. Поднявшись с пола, он прошел за стойку. Рядом с новенькой книгой предварительной записи стоял новенький телефон. Книгу, похоже, еще ни разу не раскрывали. Сняв трубку, Ричард набрал номер. После двух гудков ему ответили. Собеседник находился всего в миле по прямой и на сорок этажей выше. Алло. Привет, Джоди!» Привет, Ричард, что новенького? Ты скоро заканчиваешь? В трубке послышался вздох. Нет, придется работать всю ночь, ответила Джоди. Очень запутанный договор а заключении, по нему было нужно еще вчера. Я очень сожалею. Не бери в голову, успокоил её Ричард. У меня тоже как раз появилось одно дельце, а потом, думаю, я вернусь в гаррисон. Отлично, только береги себя, сказала она. Я тебя люблю. Ричард услышал шелест документов, затем в трубке раздались короткие гудки. Положив трубку на аппарат, он вышел из-за стойки и вернулся к своему столику. Оставив под чашкой кофе сорок долларов, направился к двери. Удачи вам, бросил он владельцу, все еще сидевшему на корточках на полу. Бедолага рассеянно кивнул. Парочка за дальним столиком проводила Ричарда взглядом. Тот натянул плащ, поднял воротник и, оставив Оперу позади себя, вышел на улицу. Было темно, воздух был наполнен осенней прохладой. Вокруг фонарей, прятавшихся в тумане, сияли нимбы. Речер прошел на восток до Бродвея и принялся искать в море неона вывеску магазина канцелярских принадлежностей. Это оказалось небольшое заведение, набитое всевозможными товарами с ценниками в виде больших светящихся звезд. Все было достаточно дешево, что полностью устраивало Ричера. Он купил маленькую машинку для распечатки ценников и тюбик суперклея. Затем, вжав голову в плечи и подняв воротник, направился на север в сторону дома Джоди. Машина Ричера, дорогой полноприводный джип, стояла в подземном гараже этого дома. Выехав из гаража, он поехал по Бродвею на юг, а затем свернул на запад обратно к ресторану Проезжая мимо Ричард сбавил скорость, заглядывая в большие окна. В зале горел яркий свет, отражавшийся от белых стен и светлого дерева мебели. Ни одного клиента. Все столики были свободны, а владелец сидел на стульчике перед стойкой бара. Оглянувшись вокруг, Ричард завернул за угол и в нарушение правил поставил машину у въезда в переулок, который вел к дверям кухни. Заглушив двигатель и погасив фары, он стал ждать. Динамика большого города. Сильные притесняют слабых. Они занимаются этим до тех пор, пока не натыкаются на кого-то более сильного, у кого возникает гуманная прихоть их остановить, на кого-то вроде Ричера. На самом деле у него не было никаких причин помогать едва знакомому человеку. Никакой логики, никакого резона. Прямо сейчас в этом семимиллионном городе сотни сильных обижают слабых, возможно, даже тысячи. Прямо сейчас, в эту самую минуту, Ричард не собирался выискивать и останавливать их всех. Он не проводил какую-то полномасштабную кампанию, и в то же время он не мог спокойно смотреть, как такое происходит у него под самым носом. Не мог развернуться и уйти. Это было у него в крови. Ричард достал из кармана машинку для распечатки ценников. Запугать двух громил полдела. Главное то, за кого они примут человека их запугивающего. Обеспокоенный гражданин, в одиночку вступившийся за права какого-то владельца ресторана, ничего не добьется, независимо от того, каким бы удачным ни было начало. Одиночки никому не страшны, потому что любого одиночку можно смять простым числом. В любом случае одиночка рано или поздно или умрет, или уедет, или потеряет интерес. Для того, чтобы произвести нужное впечатление, требуется организация. Улыбнувшись, Ричард покрутил в руках машинку, пытаясь разобраться, как она действует. Для начала он напечатал свою фамилию, оторвал ленту и осмотрел ее. Ричард. Пять букв, напечатанных белой краской на синей ленте, длиной чуть больше дюйма. То есть на первом граммиле этикетка будет иметь в длину дюймов пять и четыре... Может быть, четыре с половиной на втором. Превосходно. Ричард с улыбкой принялся за работу. Готовые ленты он положил на сиденье рядом с собой. Этикетки были самоклеящиеся, с клейкой поверхностью, закрытой полоской бумаги, но Ричарду нужно было кое-что получше. Именно поэтому он купил суперклей. Отвернув колпачок, закрывающий крошечный тюбик, Ричард проткнул фольгу пластмассовой иголкой. Завернул колпачок, убрал тюбик и ленты в карман, затем вышел из машины на промозглый воздух и затаившись в тени стал ждать. Динамика большого города. Мать Ричера до смерти боялась городов. Это стало частью образования, которое он получил. Она говорила: "Города это очень опасные места, в них полно жестоких, сильных людей". Ричер и сам стал сильным парнем еще в подростковом возрасте. Но все же продолжал верить матери. Он видел, что она права. Жители больших городов были пугливыми, дерганными и настороженными. Они старались держаться от Ричера подальше и переходили на противоположную сторону улицы, чтобы не столкнуться с ним. При этом они вели себя настолько откровенно, что он все больше убеждался: страшные ребята совсем рядом, у него за спиной. И вдруг до Ричера дошло, Нет, это я страшный парень. Все эти люди боятся меня. Это стало настоящим откровением. Увидев свое отражение в витринах магазинов, он понял, почему так произошло. Расти Ричард перестал в 15 лет, когда в нем уже было 6 футов 5 дюймов роста и 220 фунтов веса, настоящий гигант. Подобно большинству подростков тех лет, он одевался как бродяга. Осторожность, которую вколотила ему в голову мать, проявлялась в равнодушном, безразличном взгляде. Меня все боятся. Это забавляло Ричера. Он улыбался, и тогда люди еще больше сторонились его. С этого момента Ричер понял, что большой город ничем не отличается от любого другого места, и на каждого человека, которого ему следует бояться, найдётся 999, которые боятся его самого. Он использовал эти знания в тактических целях. И спокойная уверенность, сквозящая в его взгляде и походке, удваивала эффект, который он производил на окружающих. Динамика большого города. Когда прошли 55 минут из отведенного часа, Ричард вышел из тени, остановился на углу, прислонившись к кирпичной стене ресторана и стал ждать дальше. До него доносились звуки оперы лишь слабое дуновение звука, пробивающееся сквозь стекло ближайшего окна. Машины на запруженной улице двигались рывками. На противоположной стороне гремел музыкой бар, расцвеченный неоном. Похолодало, и прохожие на тротуарах торопливо шли, пряча лицо в воротник. Сунув руки в карманы, Ричард стоял, опираясь на стену плечом, и следил за проезжающими мимо машинами. Громилы вернулись точно в назначенный срок в черном Мерседесе. Они оставили машину за квартал от ресторана Наехав одним колесом на бордюрный камень, свет погас, передние дверцы распахнулись одновременно. Громилы выбрались из машины, открыли задние дверцы и достались сиденья бейсбольные биты. Спрятав биты под пальто, они захлопнули дверцы, оглянулись по сторонам и направились к ресторану. Прошли десять ярдов по тротуару, пересекли переулок, прошли еще десять ярдов. Двигались они непринужденно. Здоровенные, уверенные в себе парни, идущие большими неторопливыми шагами. Когда они поравнялись с Ричером, он оторвался от стены и перегородил им дорогу. "Ребята, сворачиваем в переулок", сказал он. Вблизи они смотрелись внушительно и определенно производили устрашающее впечатление. Молодые, нет и тридцати массивный покрытый упругой плотью, не являющийся мышцами в прямом смысле, но работающий почти так же эффективно. Толстые шеи, шелковые галстуки, рубашки и костюмы, купленные не на распродаже, громилы прятали биты под пальто слева, вертикально держа их левой рукой через ткань кармана. "Кто ты такой, черт побери?" спросил тот, что справа. Ричард посмотрел на него. Тот, кто начинает говорить первым в любой паре, является доминирующей половиной, а в столкновении один против двух доминирующую половину необходимо вывести из дела в первую очередь. "Кто ты такой?" повторил правый. Шагнув влево, Ричард чуть развернулся, загораживая собой тротуар и направляя громил в переулок. "Управляющий, сказал он, вы хотите получить деньги, а я именно тот, кто вам в этом поможет." Подумав, громила кивнул. Хорошо, но забудь про переулок. Зайдем внутрь. Ричард покачал головой. Нелогично, дружок. Мы платим вам за то, чтобы вы держались подальше от ресторана. Начиная с этой минуты Идет?» Деньги у тебя с собой? А то как же, подтвердил Ричард. Две сотни зеленых». Он первым направился в переулок, приглашая Громил последовать за ним. Его встретил пар, выходящий из вентиляционных труб кухни, пахлый итальянскими блюдами. Под ногами хрустел мусор, и звук шагов отражался от старых кирпичных стен. Ричер остановился и обернулся, изображая нетерпеливого человека, который хочет поскорее покончить с делом. Силуэт этой громадил вырисовывался на фоне красного сияния задних габаритных огней машин, стоявших на светофоре. Посмотрев на Ричера, Громилы переглянулись. И двинулись вперед, держась плечом к плечу. Вошли в переулок. Они были вполне спокойны. Крупные, уверенные ребята, держащие под пальто бейсбольные биты. Двое против одного. Дождавшись их, Ричард пошел дальше, пересекая диагональную границу между светом и тенью, снова остановился, отступил в сторону, словно предлагая громилам пройти первыми, словно оказывая им честь. Они пошли вперед, приблизились. Речер ударил правого громилу локтем в висок. Существует множество биологических причин, почему надо было сделать именно так. По большому счету, человеческий череп прочнее человеческой руки. При столкновении черепа с кистью руки рука пострадает больше, так что локоть в этом отношении лучше. А висок лучше лба и затылка. Человеческий мозг переносит продольное смещение раз в 10 лучше, чем поперечное тому причины какие-то сложные особенности эволюционного процесса. Так что Ричард выбрал локоть и висок. Резкий сильный удар был выполнен прекрасно, но Громила на пару мгновений задержался вертикально на обмякших ногах. Затем он выпустил биту. Она вывалилась из-под пальто и с глухим стуком ударилась концом об асфальт. Ричард ударил Громилу еще раз тем же локтем, в тот же висок. Тот же резкий сильный удар. Громила рухнул, словно у него под ногами раскрылся люк. Второй громила среагировал быстро. Он схватил биту правой рукой, затем левой, вытащил ее из-под пальто и замахнулся, но при этом совершил самую распространенную ошибку. Он занес биту слишком далеко назад и слишком низко, собираясь нанести мощный удар Ричеру в пах. Тут есть два слабых момента. Выполнение удара с большим замахом требует времени. И от удара, нацеленного в среднюю часть туловища, легко защититься. Лучше бить вверх по голове или вниз по коленям. Надежный способ перехватить удар бейсбольной битой состоит в том, чтобы подойти близко, причем как можно раньше. Сила удара является производной веса биты и ее скорости. Чистая математика Произведение скорости на массу есть момент импульса. С массой биты ничего не поделаешь, бита будет весить одинаково, независимо от того, где она находится. Так что необходимо погасить скорость. Для этого нужно подойти близко и перехватить биту, когда она только начинает путь сзади. В первую долю секунды ускорение, пока бита еще движется медленно. Вот почему большой замах это плохо. Чем дальше назад занесена бита, тем позже она сможет начать двигаться вперед, тем больше времени для перехвата удара. Когда бита пошла вперед, Ричард находился на расстоянии фута от нее. Проследив ее движение по дуге, он поймал биту обеими руками на уровне пояса. Пройдя расстояние всего в один фут, бита не успела набрать скорость. Вместо удара получился безобидный шлепок по ладоням. После чего весь импульс, который громила пытался вложить в биту, превратился в оружие против него. Ричард развернулся вместе с ним и потянул за биту, выводя парня из равновесия, ударил его ногой по щиколотке, вырвал биту у него из рук и ей уже нанес удар. Короткий прямой удар без замаха. Грамило упал на колени и уткнулся головой в стену ресторана. Ричер пинком опрокинул его на спину, присел на корточки и зажал ему горло битой, наступая ногой на рукоятку и правой рукой держа рабочий конец. Левый он обшарил карманы. Извлек пистолет, пухлый бумажник и сотовый телефон. Кто вас прислал? спросил Ричард. Мистер Петросян, выдавил громила. Ричеру эта фамилия ни о чем не говорила. Он слышал о советском гроссмейстере Петросяне, чемпионе мира по шахматам. И о его однофамильце, гитлеровском генерале-танкисте. Но ни тот ни другой не занимались рэкетом в Нью-Йорке. Ричард недоверчиво улыбнулся. Петросян, ты что, издеваешься надо мной? Он вложил в свой голос весь запас презрения, как будто в спектре вероятных конкурентов, о которых только могли подумать его боссы, Петросян находился так далеко, что его с трудом можно было различить. Скажи, что ты пошутил, продолжил Ричард. Петросян? Он что спятил? Первый громила зашевелился, его руки и ноги пришли в замедленное движение. На мгновение перехватив биту в руки Ричард освободил шею второго громилы и ударил первого по затылку. Меньше чем через полторы секунды бита вернулась на место. Второй громила начал задыхаться. Первый без чувств валялся на асфальте. Все не так, как в кино. После трех пропущенных ударов никто не продолжает драться. Тошнота и головокружение гарантированы минимум на неделю. Хорошо еще, если человек останется на ногах. Мы приготовили Петросяну послание, тихо промолвил Ричард. Какое послание? выдавил второй громила. "Вас", улыбнулся Ричард. Он достал из кармана этикетки и клей. А теперь лежи очень тихо. Громила оказался послушным. Он ощупал горло, но и только. Оторвав от этикетки защитную полоску, Ричард выдавил на пластиковую ленту толстый червячок клея и прижал этикетку к албу Громилы. Дважды провел по ней пальцем. На этикетке было написано: "Ресторан Мострос уже под крышей". Лежей смирно, снова приказал Ричард. Прихватив с собой биту, он схватил первого громилу за волосы и перевернул лицом вверх. Выдавил побольше клея и разгладил у него на лбу вторую этикетку: "Не лезьте на нашу территорию". Обшарив карманы, он собрал абсолютно идентичный урожай: пистолет, бумажник, телефон, плюс ключи от Мерседеса. Ричард дождался, чтобы громила снова зашевелился, затем посмотрел на второго типа, тот ползал на четвереньках, ощупывая этикетку на лбу. «Оторвется только с кожей, окликнул его Ричард. Отправляйтесь и передайте наши лучшие пожелания мистеру Петросяну, после чего бегите в больницу. Он повернулся к первому грамиле, выдавил ему на ладони остатки клея с жалох и сосчитал до десяти. Такие вот химические наручники. Схватив Громилу за шиворот, Ричер поднял его на ноги и подержал вертикально до тех пор, пока тот снова не смог стоять. Затем бросил ключи от машины его напарнику. "Похоже, машину вести тебе сказал он. А теперь быстро проваливайте отсюда". Громила стоял на месте, стреляя взглядом направо и налево. Ричард покачал головой. "Даже не думай об этом. А не то я оторву тебе уши". «И заставлю съесть их и не возвращайтесь сюда никогда. Иначе пришлют кого-нибудь похуже меня. Сейчас я ваш лучший друг, ясно? Ты все понял? Громила долго молча таращился на него, наконец осторожно кивнул. Тогда проваливайте отсюда, повторил Ричард. У типа со склеенными руками были проблемы с ходьбой. Он все еще не пришел в себя. Во-второго были проблемы с тем, чтобы помогать своему дружку. Не было свободной руки, под которую он смог бы его подхватить. Постояв в недоумении, он поднырнул под склеенные руки и взвалил дружка на закорке. Шатаясь, громила побрел вперед и остановился у входа в переулок черным силуэтом на фоне уличных огней. Наклонившись вперед, он передвинул обмякшее тело на плечи и скрылся из виду. Пистолеты оказались армейскими Береттами м 9 Ричард сам носил такой пистолет долгих 13 лет. Серийный номер на Беретте выбит на алюминиевой раме, прямо под надписью «Пьетро Beretta, выгравированный на затворе. На обоих пистолетах номера были стерты круглым напильником, которым водили от дула к пусковой скобе. Не слишком изящная работа. Оба магазина были полны блестящих латунных патронов парабеллум. Разобрав пистолеты Ричард бросил стволы, затворы и патроны в мусорный бак у двери кухни. Затем положил рамы на землю, насыпал грязи в спусковые механизмы и понажимал на спусковые крючки до тех пор, пока грязь не заклинила механизмы. После чего он бросил рамы в мусорный бак, разбил телефоны битый и оставил обломки на земле. В бумажниках лежали кредитные карточки, водительские права и наличные. Всего в обоих долларов 300. Убрав наличные в карман, Ричард зашвырнул бумажники в темноту. Затем, улыбаясь, направился к улице. Оглянулся, черный Мерседес уже исчез, как и не было. Ричард вошел в пустынный ресторан. Оркестр играл изо всех сил. Теноры выводил героическую высокую ноту. Владелец сидел за стойкой, погруженный в раздумья. Он поднял взгляд, Тенор взял ноту, которую тут же подхватили скрипки, виолончели и басы. Выбрав из пачки отнятых денег десятку, Ричард бросил ее на стойку. За тарелку, которую они разбили, сказал он. Они передумали. Владелец молча посмотрел на купюру. Развернувшись, Ричард вышел на улицу. На противоположной стороне он заметил пару из ресторана. Они стояли на тротуаре и следили за ним. Рыжеватый мужчина с усами и смуглая женщина с чемоданчиком. Они стояли, кутаясь в пальто и смотрели на Ричера. Он подошел к своей машине и открыл дверцу, сел за руль и завел двигатель. Оглянулся. Мужчина и женщина по-прежнему следили за ним. Влившись в поток машин, Ричер надавил на газ. Проехав квартал, он взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что смуглая женщина с чемоданчиком подошла к краю тротуара и вытянула шею, провожая его взглядом. Наконец, она затерялась в море неоновых вывесок.